Потом услышали, что дежурная бродит по отделению и громким тревожным шепотом зовет мистера Теркла. Она боялась повысить голос, но в нем слышался испуг. «Мистер Теркл! Мистер Теркл!» «Куда он к черту делся?» — шепнул Макмерфи. «Почему не отвечает?» «Не волнуйся», — сказал Сканван. «В сортир она не заглянет». «Но почему не отвечает? Задвинулся, что ли? О чем ты говоришь?» Ха, задвинулся с такого маленького косячка. Голос мистера Теркла раздался где-то рядом, в темной уборной. Теркл, ты-то что тут делаешь? Макмерфи старался говорить строго, а сам с трудом сдерживал смех. Иди узнай, что и надо, что она подумает, если не найдет тебя. Конец нам, сказал Хардинг и сел. Аллах, будь милостив. Теркл открыл дверь, выскользнул наружу и встретил дежурную в коридоре.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 А там, в коридоре, она повторила вопрос, и Теркул сказал, что он, ну, убирался, наводил порядок. Тогда она поинтересовалась, почему именно в уборной темно, хотя как раз там ему положено убирать по штату. Мы ждали, что он ответит, а бутылка опять пошла по рукам. Дошла до меня, и я выпил. У меня была сильная потребность. Даже отсюда было слышно, как Теркул глотает слюну в коридоре «мэкает-бэкает» и не может придумать ответ. «Совсем вырубился», — прошипел макмёрфи «Кто-то должен выйти помочь». Рядом со мной спустили воду, открылась дверь, и коридорный свет упал на Хардинга. Он выходил, подтягивая брюки. При виде него дежурная ахнула, а он попросил извинения. «Не видела ее, очень темно». «Темно?» «Нет, в уборной. Я всегда выключаю свет для перистальтики. Понимаете ли, зеркала, когда горит свет, кажется, что зеркала заседают надо мной, как судьи определяют наказание, если у меня не получится. Но санитар Теркал сказал, что убирал там и отлично справился с работой, я смеюсь заметить». Учитывая сложности, обусловленные темнотой, не ли взглянуть? хардин приоткрыл дверь, и полоска света легла на кафельный пол. Я видел, как попятилась дежурная, говоря, что не может принять его предложение, ей надо продолжать обход. Я услышал, как отперлась входная дверь в начале коридора, и дежурная вышла. Хардинг крикнул вдогонку, чтобы не забывала о нас надолго, и тут все вывалились в коридор поздравить его, жать ему руку и хлопать по спине. Мы стояли в коридоре, и вино опять пошло по рукам. Сэффилд сказал, что принял бы водки, если бы было чем ее разбавить. Он спросил мистера Теркла, нет ли чего-нибудь такого в отделении, а Теркл сказал, ничего кроме воды. Фредиксон спросил, а что если микстура от кашля... Мне иногда давали из двухлитровой банки в аптечной комнате. На вкус ничего. Теркул, у тебя есть ключ от комнаты? Теркул сказал, что ночью ключ от аптеки только у дежурной, но макмерфи уговорил его позволить нам поковыряться в замке. Теркул ухмыльнулся и сонно кивнул. Пока они с макмерфи ковырялись скрепками в замке, остальные вместе с девушками побежали на пост и стали открывать папки и читать записи. «Смотрите», — сказал Сканнон, размахивая папкой, — «все как есть. Тут даже мой табель за первый класс. О, паршивые отметки!» «Да, просто паршивые!» Билли читал с девушкой свою историю болезни. Она отступила на шаг и оглядела его. «Сколько всего, Билли?» «А, физот такой, психосикой!» «Не подумаешь, что у тебя столько всякого разного!» Другая девушка открыла нижний ящик и подозрительно спрашивала, «Зачем сестрам столько грелок? Прямо тысяча!» А Хардинг сидел за столом старшей сестры и наблюдал за нами, качая головой. МакМерфи с терплом открыли дверь аптеки и вытащили из холодильника бутыль густой вишневой жидкости. МакМерфи посмотрел ее на просвет и вслух прочел этикетку «Ароматическая эссенция, пищевая краска, лимонная кислота и нервных веществ. Это, наверное, вода 70%, алкоголя 20%. Прекрасно! Кодеина 10%. Осторожно!» «Наркотик может вызвать привыкание». Он отвинтил пробку, попробовал жидкость на вкус, закрыл глаза. Потом провел языком под губами, еще раз глотнул и снова прочел этикетку. «Так, так, так», — сказал он и щелкнул зубами, как будто их только что наточили. «Если добавить немного в водку, будет то, что надо. Теркал, браток, как у нас со льдом».